Глава пятнадцатая. Ожившие стены. Меня вдруг перестали вызывать на допросы. Шли дни за днями, тюремные будни обрели некий ритм, определяемый выдачей кипятка, пятнадцатиминутной прогулкой в тюремном дворике под двумя взятыми на перевес штыками, обедом, оправкой. Следователи как будто забыли о моем существовании. Это ненарочно. — говорила Ляма. — Меня вот уже три недели не вызывали. Это чтобы человек осатанил от тюрьмы и начал с отчаяния подписывать всякую галиматью. Но я была так истерзана первым знакомством с черноозерским правосудием, что была рада этой передышке. А мы давайте не осатанеем, Ляма, даже используем это время для изучения обстановки. Сами же вы говорили, как важно завязать связи ведь он все стучит, правда? Да, он все стучал. Наш сосед слева каждый день после обеда. Но замученная допросами, я еще как следует не прислушалась к стуку. Аляма приходила в отчаяние от непостижимости тюремной азбуки. Постепенно мы установили одну закономерность: в те дни, когда наш сосед слева ходил на оправку раньше нас, а это мы безошибочно определяли по шагам в коридоре, В уборной, на полочке для мыла, по рассыпанному тонким слоем зубному порошку обязательно было выдавлено чем-то тоненьким, может быть, булавкой «Привет». И как только мы возвращались в камеру, сосед сейчас же выстукивал нам в стену что-то короткое, лаконичное и немедленно замолкал. Эти стуки отличались от его длительных, послеобеденных передач, которыми он старательно пытался обучить нас азбуке. Так повторялось несколько раз, и, наконец, меня осенило. «Привет!» Он выстукивает. «Привет!» И пишет, и выстукивает одно и то же слово. «Теперь, когда мы знаем слово, мы ведь можем сообразить, как обозначаются входящие в него буквы!» Подсчитали. «Поняла!» — восторженно прошептала Ляма. «Каждая буква обозначается двумя видами стуков — раздельными и частыми. Всего он простучал шесть букв. Да? Шесть? То есть? Р-И-В-Е-Т. -E Впоследствии, сидя в тюрьмах долгими месяцами и даже годами, я имела возможность наблюдать, до какой виртуозности доходит человеческая память, обостренная одиночеством, полной изоляцией от всех внешних впечатлений. С предельной четкостью вспоминается все когда-нибудь прочитанное. Читаешь про себя наизусть целые страницы текстов, казалось, давно забытых. В этом явлении есть даже нечто загадочное. Во всяком случае, в тот день, после опознания выстуканного в стену привета, я была поражена той отчетливостью, с какой перед моим мысленным взором вдруг предстала страница книги, читанной примерно в двадцатилетнем возрасте. Это была страница из книги Веры Фигнер «Запечатленный труд». На этой странице приводилась тюремная азбука. Я взялась за виски и тоном самнамбулы, сказала Лями, сама поражаясь своим словам. Весь алфавит делится на пять рядов. В каждом пять букв. Каждая буква обозначается двумя стуками, раздельными и частыми. Первые обозначают ряд. Вторые — место буквы в данном ряду. Потрясенные открытием, перебивая друг друга, забыв на минуту об опасности подслушивания дежурным надзирателям, мы составили нашу первую передачу Она была коротка. «К-Т-О-В-Ы» -э", — спросили мы своего соседа. Да, все было правильно. Мы почувствовали через каменную глыбу восторг нашего адресата, наконец-то поняли, увенчалось успехом его беспримерное терпение. «Там-там-там-там-там» этим радостным мотивчиком он отстукал, что понял нас. С тех пор именно этот стук стал условным знаком взаимопонимания. И вот он стучит нам ответ. Теперь уже не дурочкам, которым надо тысячу раз повторять привет, а понимающим людям, которым он сообщает свое имя Сагидулин. Что? Сагидулин? Ляме это имя ничего не говорит, но мне стучу гораздо смелее. Тот самый? Да, он подтверждает, что он тот самый Горей Сагидулин имя которого уже много лет упоминается в Казани только с суффиксом «щина» — «сагедуллинщина». Это был один из разделов программы в сети партийного просвещения. Буржуазный национализм. Султан Галеевщина и Сагедуллинщина. Но ведь он был арестован в 1933 году. Как же он попал сюда сейчас? За стеной почувствовали мое смятение, поняли его причину, и вот я принимаю передачу. Был и остался ленинцем, клянусь, седьмой тюрьмой. А дальше уже что-то совсем непонятное. Верьте мне, Женя. Откуда он знает, что я Женя? Откуда через стенку при такой изоляции узнал, кто сидит рядом? Мы переглядываемся испуганно. Слов не надо, и так ясно. Призрак провокации встает перед нами. И он опять почувствовал, что означает наше замешательство. Терпеливо все объяснил. Оказывается, и у него в оконном щите есть щелка. Давно видел нас на прогулке. Узнал меня так, как знал в лицо, хотя не были знакомы. Видел меня в Москве, в институте красной профессуры. Сидит один. Привезли на переследствие. Предъявляют дополнительные обвинения. Пахнет вышкой. С этого момента наши тюремные дни насытились интересным содержанием, хотя внешне ничего не изменилось. Уже с утра я мечтала о послеобеденном часе смены дежурных, Когда они, сдавая один другому свое людское поголовье, несколько отвлекались от подглядывания в глазки и подслушивания, тогда наступал самый удобный час для стенного телеграфа. Новый мир раскрывался передо мной в лаконичных стуках горея. Мир лагерей, ссылок и тюрем, мир трагических развязок, мир, приводивший попавших в него людей то к полному душевному краху, измельчанию опустошенности, то к рождению настоящего мужества. Я узнал от Гореи, что все, кто был арестован в 33-м и 35-м, привезены сейчас на так называемое переследствие. Никаких новых обстоятельств, требующих пересмотра их дел, нет и не было. Просто надо было, как цинично выражались следователи, перевести все эти дела на язык 37-го года. То есть заменить полученные этими людьми пятилетние и трехлетние сроки заключения более радикальными мерами истребления крамолы. Еще важнее была другая цель – вынудить этих опытных оппозиционеров – у некоторых из них вся оппозиция заключалась в какой-нибудь еще неопробированной мысли по вопросам теории, как, скажем, у Василия Слепкова в проблемах методологии естествознания – давать свои подписи, подсфабрикованными следователями, чудовищными списками так называемых завербованных. Подписи вымогались угрозами, руганью, лживыми обещаниями, карцерами, к избиениям начали обращаться только начиная с июня и июля, после процесса Тухачевского и других. Горяй страстно ненавидел Сталина и на мой вопрос о причинах всего происходящего кратко и твердо простучал. Коба 18 ноября физическое истребление лучших людей партии, мешающих или могущих помешать окончательному установлению его тирании. Впервые в жизни передо мной встала задача самостоятельного анализа обстановки и выбора линии поведения. Вы ведь не в Гестапо попали? Звенели у меня в ушах слова майора Ельшина. Да. Несколько проще и легче было бы все, если бы это было гестапо. Я очень твердо знала, как должен вести себя коммунист, попавший туда. А здесь? Ведь надо самой определить, кто они, эти люди, держащие меня здесь. Переодетые фашисты? Или жертвы какого-то неслыханного обмана, какой-то изощренной провокации? И как должен коммунист вести себя в своей тюрьме, выражаясь словами того же майора? Все эти мучительные вопросы я выстукивала Горею, который был на десяток лет старше меня годами и на пятнадцать по партийному стажу. Но то, что он советовал, не подходило мне и вызывало удивление. Как может он предлагать такое? До сих пор не понимаю, что толкнуло его, Слепкова и многих других из ранее репрессированных вести себя так, как он советовал мне. «Говори прямо, а не согласись, если не Сталина». Называй как можно больше фамилий таких несогласных. Всю партию не арестуй. А если будет тысячи таких протоколов, то возникнет мысль о созыве чрезвычайного партийного съезда. Возникнет надежда на его свержение. Поверь, внутри ЦК его ненавидят не меньше, чем в наших камерах. Может быть, такая линия будет гибельная для нас лично. Но это единственный путь к спасению партии. Нет, так поступать я не могла. Хотя я и чувствовала смутно, еще не зная этого точно, что вдохновителем всего происходящего в нашей партии кошмара является именно Сталин. Но заявить о несогласии с линией я не могла. Это было бы ложью. Ведь я так горячо и искренно поддерживала и индустриализацию страны, и коллективизацию сельского хозяйства. А это и была ведь основа линии. Тем более нечестно было бы называть чьи-то имена зная, что одного упоминания имени какого-либо коммуниста в этих стенах вполне достаточно для его гибели, для сиротства его детей. Нет. Уж если догматические навыки, привитые мне всем воспитанием, пустили в моем сознании такие глубокие корни, что я не могу сейчас дать самостоятельного анализа положения в стране и партии, то буду руководствоваться просто голосом совести. А значит, говорить только правду о себе, не подписывать никаких провокационных выдумок ни о себе, ни о других, не называть ни чьих имен, не верить никаким софизмам, оправдывающим ложь и братоубийство. Они не могут быть нужны той партии, в которую я так верила, которой решила отдать всю свою жизнь. Все это я, конечно, гораздо короче, перестучала Горею. В течение двух-трех дней Я настолько освоила технику перестукивания, а через неделю так здорово владела ею, что мы с Гореем часто перестукивали друг другу стихи. Мы понимали друг друга с полуслова, давая об этом знать специальным сигналам, что тоже ускоряло наше общение, сокращая слова. Удар кулака означал опасность со стороны надзора, и справедливость требует отметить, что Горей давал этот сигнал куда чаще, чем я. Я, наверное, попалась бы, если бы не он. Он не терял бдительности, даже при самом интересном разговоре. Я никогда не увидела этого человека, его расстреляли. Я не имела возможности уточнить его политические взгляды. Со многим из того, что он говорил, я была не согласна. Но знаю одно. С покоряющим мужеством переносил он седьмую по счету тюрьму, одиночку, перспективу расстрела. Сильный, настоящий был человек.